Слова третья. Просто скажи почему. Холодные капли дождя падали с неба без всякого конца. Рабы в повозке продрогли и даже начали прижиматься друг к другу. Поодиночке сидели только двое. Я и названный Семеном молодой человек с червоточиной утраты внутри. Он в начале повозки, я в ее середине, Сидели и пытались почувствовать холод, чтобы хоть что-то ощутить, кроме той боли утраты, что поселилась внутри. Упали боковые части тента. Теперь к холоду от летнего ливня добавился еще и холодный ветер. Небо разразилось грохотом. Сетка молний подсветила ставящих палатку обозников. Кучера растягивали палатку, а рядом нетерпеливо топтался Рау, рогатый хозяин всего движимого имущества. Когда палатка встала, синекожий верзила шмыгнул внутрь, а люди начали готовить еще одну, размерами значительно меньше. По факту обычный брезент, натянутый на палке. Разгорелись первые костерки. Один в небольшой буржуйке, больше похожей на ведро для воды, и его разожгли кучера. Второй я не видел, он разгорелся внутри палатки Рау, подсвечивая его фигуру изнутри. Я молча наблюдал за приготовлениями. Неожиданно. Ноздрей коснулся аромат готовящейся пищи. Желудок скрутило спазмом, он заурчал, будто моторная лодка. Вот это было неожиданно. Так отвык от чувства голода и потребности есть каждый день, что даже не сразу понял, что такое произошло с организмом и почему он так себя ведет. Дождь не прекращался. Через час тент снова был на месте. А еще через час дверь открылась, и внутрь втолкнули большой чугунок с какой-то едой. Он шипел, поставленный на собравшуюся на дне повозки лужу, выбрасывал много пара. Голодные рабы мигом бросились к посудине. Есть предлагалось руками, что не добавляло аппетита. Снова куча людей и снова две фигуры у бортов. Я и Сема не стали бросаться на амбразуру, предпочитая оставить это для отчаявшихся и голодных людей. Нет, я не стал есть со всеми не потому, что я гордый. Когда смерть стоит за плечом, не стоит допускать ошибок. Несмотря на вопли желудка, аппетита не было. Смотря на то, как полтора десятка людей жадно загребают грязными руками горячую кашу, я вдруг понял, насколько этот мир изменился. В кластере, стоило мне туда попасть, казалось, что жизнь стала лучше. Больше нет разрухи и нападений на мирное население, Нет аристократов, нет людей, идущих по головам, но есть нелюди. Кажется, этому миру необходимо зло, чтобы попросту уравновешивать все остальное, находить баланс. С такими мыслями я уснул под завывание ветра в сырости, напоследок проверив источник. Он наполнялся, медленнее, чем обычно, но даже так я был рад. Проснулся от того, что кто-то рядом задел меня. Оказывается, один из мужчин прижался спиной к моей спине в попытке согреться. Дождь кончился, судя по тишине. Вылезли цикады и стали стрекотать. Я встал и потянулся. Тело восстанавливалось. Эти движения дались мне привычно, даже без падения. Небольшая щель на стыке дала хороший обзор. Небо разовело, на горизонте рваные облака, последствия бури. Наши конвоиры постепенно собирались, складывали палатку, наскоро завтракали и убирали посуду. Последним сложили палатку Рау. Повозки двинулись в путь. Похоже, рабов кормят только раз в день, и то, чтобы не мешали спать голодным урчанием. Я вернулся к борту, прижимая спиной. Время для саморазвития, а точнее для безмолвного созерцания своего уничтоженного дара. Али пожертвовал жизнью, чтобы спасти меня. Если взять в расчет все известное, получается та часть дара, которая вернула питомца в боевые ряды и придала силы молодости, была возвращена. Мысли снова перешли в состояние застрявшей в киселе мухи. Форт. Люди, доверившие жизнь. Надеюсь, они справятся. Родные и близкие. Они в безопасности, внутри кластера. «Мне не помочь никому, и я себе-то помочь не в силах». Снова посмотрел на наполнение источника. Очень медленно. За все время накопилось не больше трех процентов, если не меньше. Так и провел время до обеда, придавая самобичеванию и волнами исторгая из себя отчаяние. За пределами клетки поднялось солнце. Небо чистое и яркое, это заметно. Температура внутри повозки начала подниматься. Плюс сама земля парила под жаркими лучами, выгоняющими из нее ночную влагу. Запах, стоящий внутри повозки, не передать словами. Учитывая, что в туалет все ходили до ближайшего угла, где стояла металлическая ведерка. Если ночью рабы жались друг к другу, сейчас они держались поодиночке, максимально далеко, насколько могли. Один из мужиков прилип к отверстию в брезенте, Через несколько часов он отвернулся и тревожно прошептал. «Почти приехали. Развал!» Все разом замерли, на лицах появилось обреченное выражение. Можно было спросить, чего все так перепугались и что нас ждет, но было лень. Если дозорный прав, мы будем в пункте назначения не более чем через час. Так и вышло. Сначала я услышал незнакомый голос – Кто-то разговаривал за пределами повозки. Мы остановились. Тент в задней части открылся, заставляя глаза слезиться от яркого света. На нас смотрела незнакомая синекожая физиономия. Еще один Сори, одет в какое-то подобие доспехов, на поясе меч. Рядом с ним стоит Майя. Видимо, какой-то досмотр при въезде в загадочный развал. Свежее мясо. Вовремя. Одобрительно кивает здоровяк, осматривая нас, как скот на рынке. «А может, нас всерьез собираются съесть? Кто этих варваров разберет? Разве в истории человечества не было каннибализма? Был, еще как был. Не представляю, в какой момент один человек решил съесть кусочек другого и ему понравилось, но факт остается фактом». Тент закрылся. Я успел увидеть извивающуюся дорогу меж холмов, по которой катились три похожих каравана, но без машин. Один был так близко, что можно было рассмотреть усталых тварей, которые тащили повозку. Но что же за нашими спинами? Мы двинулись дальше. Постепенно вокруг возникал разнообразный шум, разговоры, крики, рычание тварей, запахи еды. Вставать и смотреть, что происходит за бортом, было лень, Тем более, что каждая доступная для просмотра щель была занята рабами. Очевидно, мы заехали в какой-то городок и скоро станем ужином для местных людоедов. Перспектива не самая приятная, но в современном мире бывает и похуже. Современный мир. Смешно. Еще через час повозка остановилась в последний раз. Больше мы никуда не двигались. Тент спустили со всех сторон одним разом. В глаза снова ударил свет солнечного дня. Как только зрение восстановилось, я увидел свой самый худший кошмар. Вокруг повозки сновали суори, всюду, куда ни кинь взгляд. Десятки, нет, сотни синекожих. Поблизости встали еще пять подобных повозок, с каждой скинули тент. Такие же люди, как и мы, которым просто в какой-то момент не повезло, щурились и смотрели по сторонам. Первое, за что зацепился взгляд, это архитектура. Такое ощущение, что город был страшной смесью сербской деревушки и обычного серого городка России. Бетонные пятиэтажки соседствовали с аманными домиками. Улицы узкие и грязные, кое-где прослеживаются куски асфальтированной дороги, но их мало. Мы в бывшем сквере. Тут по периметру растут деревья, половина вырублена под заезды для транспорта. Все пространство вокруг превращено в рынок, только в качестве продукта выступали довольно странные вещи. Люди. В первую очередь здесь продавались люди. Множество грубо сваренных клеток, наполненных рабами. Прилавки и щиты с оружием, где огнестрел, если и был, то занимал около 20%. Остальное сугубо острое железо. Палатки и шатры... Яркие надписи предлагали развеять туман над судьбой всего за несколько монет. Про какие монеты идет речь, я так и не понял. Хорошо, что само объявление было на русском. Такое ощущение, что тут продавалось все, что угодно. По центру шли несколько бревенчатых избушек, похожие на скоросложенные лавки. Они расположились чуть дальше, рассмотреть, что там продается, не было возможности. Вдоль ряда с запертыми рабами прохаживались сори. Что странно, в основном самки, высокие и статные, синекожие с небольшими клыками. Сопровождали их сори-самцы, вооруженные разного рода железками. Одежда на дикарях была под стать развитию. Кожа и достаточно хорошая ткань, но видно, что не заводского производства. Одна из таких компаний сейчас приближалась к нашей клетке. И я видел это боковым зрением, сидя спиной к идущим. Дама в сопровождении двух рогатых громил, в солнцезащитных очках, одета в кожаную юбку, не спадающую до самой земли и имеющую соблазнительный разрез от середины бедра. Босоножки на каблуках и свободная льняная рубашка дополняли образ беспечной аристократки местного разлива. Охранники зло смотрели по сторонам, будто быки, не хватало колец в носу. Да, вызывающая самка, наверное, у бодигардов много работы. Я заметил, что многие суори смотрели ей вслед. Когда она подошла, я не стал поворачиваться, просто уперев взгляд в дощатый полповозки. Ищите что что-то определенное?» Рау появился будто из-под земли и расплылся в сахарной улыбке, обнажая клыки. Если в остальном на вопросы других покупателей отвечали вощики, то уровень нашей первой покупательницы был несравнимо больше, раз сам хозяин решил вести торг. «У меня определенные требования». Четко сказала синекожая, даже несмотря на готово вылезать пятки Рау. «Мне нужен выносливый молодой самец, здоровый, без шрамов». Рау снова улыбнулся, на этот раз хитро. Но синекожая даже не обратила внимания, она рассматривала рабов. «Госпоже, нужна постельная игрушка!» понимающе кивнул хозяин повозок. «Госпоже, нужно, чтобы ты поменьше вникал в ее дела» отрубила она, спустив очки и бросая уничижительный взгляд на Рау, отчего тот съежился и разом растерял игривое настроение. Бесте снова закрыла глаза и посмотрела внимательнее. «Вон тот!» Неудивительно, что она показала на Сему, сидящего слева от меня в начале повозки. Он зло глянул на нее, но ничего не сказал. «Не советую!» — проворчал Рау. Он потерял своего отца в поездке. Подавлен. Будет обузой для вас. Я сама решу. Снова прервала Уори. Он больше всего подходит. Снимите с него рубашку. Снимай!» — приказал Рау, на что все косо зыркнул на него и начал неспешно раздеваться. Другие рабы в нашей, да и в соседней клетке, слушающие беседу, сами по себе скинули свои лохмотья. Видимо, работка, что предлагалось местной и действительно неплохой выход. Но вот, Сёма не торопился. Я его понимал. Ему сейчас не до постельных утех». «Это его отец умер в пути. Старик. Про него говорила Майя с напарником. Порцию еды и воды, которого я должен был съесть на ужин». При упоминании еды желудок снова отозвался небольшой болью. «Скоро мне придется поесть, иначе не выживу». «А стоит ли жить?» Рабы тем временем скинули одежду и играли на публику под холодным взглядом аристократки, ищущие развлечений. Сем разделся, снял рубаху и обнажил жилистое, подтянутое тело, на котором было множество шрамов. Но на лице парня не было ни одной отметины, товарный вид отличный. Здоровый, подтянутый парень, Рао довольно улыбнулся, смотря на задумчивое лицо покупательницы. «Хорошо», — отметила она, — «А этот?» Я не сразу понял, что она про меня. Ведь я сидел, в отличие от других, спиной к ней, и меня даже не сразу заметили. «Эй, вставай, ублюдок! Да снимай вещи!» прорычал Рау. На мне было немного одежды. После битвы на горе я растерял часть доспехов, потом Али содрал с меня остатки, и я остался в поддоспешнике, плотных штанах и водолазке. Волосы посидели, они длиннее, чем раньше, примерно до плеч, Сейчас уже вижу, как седина смешивается с красными волосами. Скоро снова стану прежним. Внутри пустота. Мне совершенно безразлично, что будет дальше. Резерв наполняется медленно. Сейчас я не более, чем обычный человек. Внутри раз за разом проносится одна и та же картина. В ней Али вытаскивает меня, обрывки воспоминаний, искра, которую он передает, а затем холод, его тела и безжизненные глаза. Поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь к самке. Спокойно смотрю той в закрытые линзами глаза. Она даже приспускает очки. Удивлена, это видно сразу. Причина понятна. Я отличаюсь от замаренных парней в клетке. Чистое лицо, необычный цвет волос, серо-голубые льдинки глаз, правильные черты лица. Будто породистого скакуна поставили в один ряд с тягловыми лошадьми. Сейчас внешность сыграла мне не на руку. «Надо снять водолазку?» «Пожалуйста». Спокойно стягиваю ее через голову. Вот теперь аристократка загорелась. Я даже вижу, как сузились вертикальные зрачки, затрепетали ноздри. Хаус отлично поработал над телом. Он выстроил его с филигранной точностью. Широкая грудь, развитая мускулатура, крепкие плечи, полное отсутствие жира, связки и кости крепче. Организм отлично реагирует на перегрузки. Даже после того, как Ше забрал дар, я чувствую, насколько сильно изменилось тело. Али отдал часть дара. Она еле обратила последствия игр со временем, а тока сил вспять. Ее хватило лишь на то, чтобы остаться в живых и не потерять функциональное тело. «Беру!» Мигом выпалила она, разом выдавая волнение. Рао посмотрел на меня, потом на нее. Он не спешил с ответом. Это редкий экземпляр. Я чудом смог выторговать его на другом конце континента. Цена будет больше. Неважно. Отрубила Сори. Тройная. Согласна. Сверх обычный. Быстро сориентировался Рау. Плюс пошлиные сборы за все перечисленные кластеры. Хорошо. Сори снова надела очки и стало холоднее. Пришла в себя. Но я чувствую, как вожделение исходит от нее, будто жар от костра сжимая плечами и снова натягиваю водолазку. «Прочь! Разойтись!» Послышался грозный окрик. На рынок вошли десяток закованных в броню суори. Все, как на подбор, широкие и высоченные, а лица укрыты забралами, вооружены чем-то вроде алибард. Интересная конструкция шлема. Он состоит из двух частей, по бокам две заклепки. Только так можно совладать с рогами». Спереди идет главный, шлем под мышкой, лицо звероватое, коротко стрижен. Останавливается напротив повозок с рабами где-то посередине. Лицо Рау сразу же становится кислым. Не понимаю, почему. Что происходит? Аристократка зло поджимает губы и складывает руки на груди. «Лидеру охороны нужны бойцы для защиты наших границ. Сегодня мы пользуемся правом сделки, которая гласит». Все рабы мужского пола отдаются по средней цене для военных действий в пользу лидера и защитника земель, коим является сиятельный охорон. Все, кто обретался неподалеку от повозок с рабами, где были преимущественно мужчины, разочарованно выдохнули и разошлись. Но не аристократка, которая так и стояла, скрестив руки на пышной груди, которую не могла скрыть безразмерная рубаха. «Госпожа, но...» Начал был Рао, но был остановлен властным взмахом руки. «Госпожа Миллиена!» — холодно поприветствовал воин, который только что рассказывал о праве сделки. «Фран?» — кивнул у Суори. «Мне нужен один человек!» — кивок в мою сторону. Фран поджал губы, прищурил глаза. Между этими двоими явно старые счеты. «Я не могу пойти против приказа моего господина!» Нам нужны все доступные ресурсы. Фран развел руками, как бы извиняясь, но лицо сохраняло каменное выражение. Мне нужен один человек. Раздельно повторила Милиена, будто разговаривала с умственно отсталым, что естественно не понравилось Франу, но он сдержался, очевидно, разница в рангах. Вы можете поговорить с сиятельным Охороном. На слове сиятельный Милиена поморщилась. Он решит ваш вопрос. Ты тоже можешь решить мой вопрос, Фран. Наклонила голову Суори и шагнула вперед. Территория охорона, несомненно, большая, но мы с тобой не сможем разойтись. Пусть решит сам. Не стал уступать Фран. Кто? Он? Удивилась Милиена. Не одна она, кстати. Рау почесал затылок. Да, он сам это решит. Фран кивнул. Здоровяк не хотел уступать ни в чем, даже не зная, что Миллиена ему сделала. Сейчас аристократка расплылась в улыбке. Она была довольна. «Хорошо, это даже лучше». Самка повернулась ко мне. «Мне нужен личный лакей. Ты будешь служить мне. Твоим смыслом будет приносить удовольствие и выполнять желание. Взамен я обязуюсь заботиться о тебе. Ты не будешь ни в чем нуждаться». Выдав это, Суори довольно улыбнулась. «А что с той стороны?» Я кивнул в сторону воинов. Фран даже не нашел, что сказать, так он был удивлен. «Будешь мясом. Сейчас на границе кластеров конфликт. Пойдешь первым номером в мясорубке, защищая сиятельного охорона». Скептически ухмыльнулась Милиена. «С кем вы деретесь?» Снова спросил я. На этот раз мне ответил сам Фран, пришедший в себя. «Постоянно кто-то нападает». «Политические интересы, просто ресурсы и земли, гонка лидеров», — перечислил он. «Вариантов много». «С кем вы деретесь?» — повторил я. «Сори, сори». «Да», — недоуменно ответил он. «Я пойду к вам. Хочу драться». «Хорошо», — победно сверкнул глазами Фран. «Рау, мы забираем всех, прими монеты» фран и рау отошли чтобы обстряпать сделку а Милиена подошла ближе к клетке почему она сняла очки и пытливо посмотрела на меня я могу дать тебе многое просто скажи почему ненавижу сори е...